Глава 18 Уверенно направляюсь к дому. Ворота распашку, а на территории возня, перекликающаяся с выкриками на русском и немецком. Больше на немецком. По-русски пищит бегемот, отдавая приказы собираться. Вставляю наушник и посылаю вызов к Глоку. Тишина и едва слышимые шорохи, как показатель, что говорить он будет только по делу. Улавливаю движение, заметив фигуры, которые пристраиваются за мной. А большая часть идет в круговую, чтобы зайти с другой стороны. Ярый сказал, что вызвал 15 человек. Я шестнадцатый, если не присоединится Глок, который сейчас наша страховка, помогающая освободить путь к дому. И мне нужно попасть внутрь, чтобы забрать Дашку. Мысли лишь о ней. Еще о Балене, которая звонила, но я скинул. Потому как сказать нечего, а обнадеживать, прикармливая пустыми надеждами, убийственно для нее. По факту. Когда будет понятно, что с Дашей. Когда я возьму ее на руки. Когда смогу вручить Алёне только так. Два прямо, два слева, один справа. Короткие фразы Глока. Дамир, твой справа, за ним вход в дом. Бросаю взгляд на мужика рядом. Вижу впервые, да и знакомиться не стоит. Кивок. И мы вываливаемся, чтобы освободить дорогу, убрав сразу пятерых. Ребята двигаются дальше, а я, зажав пистолет, рвусь в указанном направлении. Не оборачиваюсь, улавливая глухие выстрелы. Работает Глок, очищая территорию. Я закончил, иду к вам. Звонок скидывается, а дальше тишина. Слышу еще выстрелы где-то позади строения. Попадаю в просторный холл, обставленный огромными растениями, листья которых перекрывают обзор. Стараюсь не задевать, чтобы не выдать себя, и осторожно ступаю, осматриваясь. Странная тишина в доме, где есть дети. И бегемот, и последнему нестерпимо хочется свернуть шею. Осматриваю первый этаж, не найдя ни одной живой души. Направляюсь к лестнице с массивными перилами. Смотрю вверх, бросая взгляд на входную дверь. Ступаю осторожно. Неоднозначный звук доносится со второго этажа, и, как я понимаю, именно там комнаты для детей. Поднявшись, смотрю вправо, где простираются двери, а затем влево, где такая же картинка. С опаской открываю первую дверь. Пусто. Затем вторую, третью, четвертую. Никаких изменений. Однотипные комнаты, интерьер в розовых тонах, две кровати, игрушки. Постели заправлены и никем не тронуты. Проверив одно крыло, направляюсь в противоположное, задавшись двумя вопросами. Где содержит Дашу и куда делся бегемот? Возле машин были левые ребята. Возможно, один из выстрелов, прозвучавший за домом, предназначался бегемоту. Будем надеяться, что мудак уже испустил дух. Проверяю комнаты, а затем, едва открыв дверь, «Отшатываюсь, потому что на меня налетает женщина лет пятидесяти». «Наставляю пистолет, а она поднимает руки и повторяет одно и то же». Ich bin ein ich bin nur ein nicht «Я няня, я только няня, не стреляйте!» Говорит быстро, смазано, глотая слова, но, вероятно, страх быть убитой не позволяет раздумывать. «Во sind die Kinder?» «Die letzte Tür links». Где дети? Последняя дверь слева. Схватив ее за руку, подталкиваю в направлении лестницы. Тетка сжалась от страха и понимания, что имеет все шансы присоединиться к остальным. Делаю шаг, и за спиной слышу выстрел, медленно поворачиваюсь, наблюдая застывшего глока и тетку, лежащую на полу. Она не представляла угрозы. Уверен? Ногой откидывает ствол, зажатый у нее в руке. Если бы я не пришел, сейчас на ее месте лежал бы ты. Спасибо. В отличие от Киллера, я еще верю людям, но всматриваясь в тело женщины, понимаю, что пора заканчивать с бессмысленными метаниями и действовать по факту. Сказала, где? Последняя дверь. Кивая в нужном направлении, не забывая проверить комнаты, которые оказываются пустые. И если посчитать количество кроватей, то получается, сад рассчитан на 14 мест одновременно. Они только запустили свой бизнес, но, судя по приобретенному строению, планировали развернуться. Подходим к нужной двери, и Глок, махнув мне, дергает ручку. Пусто. Но здесь однозначно кто-то был, потому что просто не смяты. В комнате присущий детям беспорядок, а на невысоком столике — краски и несколько изрисованных листов. «Ты уверен, что видел Дашу?» Осматриваюсь, не зная, что конкретно ищу. Я видел детей. Тётка вывела их на полчаса, разместила в беседке спиной ко мне. Я даже не могу сказать, это были девочки или мальчики. Осматриваю кровать, затем под ней ящик с игрушками и замечаю что-то блестящее под столиком. «Дашка была здесь». Кручу сережку в виде бантика с голубым камнем. «Это её». Показываю Глоку. Недавно уши прокололи. «Пошли». Глок срывается, а я спешу следом, не понимая, что теперь делать и как искать ребенка. «Ты точно видел бегемота?» Я и сам понимаю, что его голос ни с кем не спутаю, но вдруг... «Как тебя сейчас?» Мчится к лестнице, перескакивает через две ступеньки и оказывается перед входной дверью. «Маячил у машин, их осмотрели пусто». Оказываемся на улице, понимая, что потери имеются в виде двух раненых. Проверяем коттедж рядом, дом для охраны и обслуживающего персонала, не находя никого. «Блядь, испарился он, что ли?» Ругнувшись, снова спешит в дом. Я плетусь за ним хвостиком. В какую сторону бежать, непонятно. Куда делась Дашка, тоже не приложу ума. Глок рыщет по первому этажу, осматривая комнаты, а затем, открыв одну из дверей, замирает. Похоже на помещение для хранения продуктов. Но один из стеллажей лежит на боку. Он пробирается дальше, откидывая ногой коробки, и неожиданно пропадает. «Вот же, сука!» — слышу злое. «Возьми у парней фонари!» Выполняю просьбу за считанные минуты, еще не предполагая, что наше ночное приключение продолжается. «Что это?» Встав за спиной Глока, свечу перед собой. Вход в тоннели. Здесь таких километры. Уходят в сторону Санкт-Пёльтен, где в момент наступления Красной Армии немцы окопались. Никто толком не знает, где они заканчиваются и насколько протянулись. Уверен, что он ушел туда. «Смотри». Направляет кружок света под ноги, и я вижу отчетливые следы, оставленные в рыхлом грунте. Деться ему больше некуда. Вероятно, этот вариант у них был на случай вторжения. Идем. «Конечно». Подталкиваю Глока, согнувшись вдвое, потому как пространство не позволяет двигаться в полный рост, не в мой точно. Идем по следам долго, пахнет сыростью и крысами. Нас окружают полуобвалившиеся кирпичные стены, кое-где залатанные на скорую руку, но все с отпечатком времени. И где выход на поверхность? А хер его знает. Тут же откликается Глок, ускоряя шаг. Планы сохранились частично. Спустя еще метров пятьсот потолок становится выше, и я могу выпрямиться. Переходим на бег, оказавшись перед развилкой, у которой следы пропадают. Он что, по воздуху дальше пошел? Осматриваем небольшой пятачок, не понимая, в какую сторону направился бегемот. Следы, которые нас сюда привели, принадлежат одному человеку, но мне почему-то кажется, что Дашка с ним. Она — гарантия выбраться, даже если его поставят в безвыходное положение. «Ну что?» — Глок выдыхает, смотря на меня. «Ты куда?» — водит пальцем в стороны. «Налево. Не знаю, чем руководствуюсь, но меня тянет именно в этом направлении. Тогда мне направо. Встречаемся здесь. Удачи!» Подмигивает и скрывается в другой стороне. А я бегу, пока позволяет высота подземного свода, с которого падают капли, попадая на голову и за шиворот. Не обращаю внимания на запахи и странные шорохи, движимые лишь одним — забрать Дашу. Услышав нечто резкое, замираю, озираясь. А затем понимаю, что звук доносится где-то вдалеке. Крик ребенка, Не плача, именно именно высокие резкие звуки. Иду, стараясь не шуметь, и метров через двадцать Уже могу разобрать. — Пусти, плохой дядька. Я хочу к маме. Пусти. — Заткнись. Узнаю голос бегемота, а затем плач Дашки. — Ты меня укусила. Надеюсь, мелкая ему нос отгрызла, а лучше вцепилась в глотку, но вряд ли молочными зубами можно нанести существенный вред. — Тебе же сказали. Пусти. Произношу спокойно, выйдя на еще один островок между развилками. — Тамир! Дашка вырывается, но бегемот держит крепко, прижав ее к себе. Дамир! На его шее висит диодный квадратный фонарь, освещающий наши фигуры в радиусе нескольких метров. Смотрю на мелкую, не имея возможности успокоить и дать понять, чтобы не кричала, потому что тем самым она раздражает бегемота, понимающего, что выхода нет и бежать, собственно, больше некуда не знаю как она интерпретирует мой взгляд но успокаивается и теперь просто висит на его руке нашел все таки сплевывает замечаю как снимает предохранитель на стволе уперев дуло в бок даши был уверен что не догадаетесь за минуту до того как вошли ты был на территории глупо было полагать что мы поверим в твою способность перемещаться в пространстве ствол опусти Указывает на свой, направленный на ребенка. «Тебе в любом случае не выбраться, на выходе ждут». «Блефую, конечно, но хочу, чтобы бегемот нервничал». «А кто знает, где этот выход?» «Множество ответвлений и лазы в лесу, которые невозможно найти, если не знаешь точное местоположение. А у вас человек пятнадцать». «На территории — да. Еще пятьдесят. Разбрелись по окрестностям». «Мало». Мы уже в нескольких километрах от поместья. Ты при любых раскладах живым отсюда не выйдешь. Мне помогут. Если ты от Джокере, то его тело уже, скорее всего, остыло. Лгу, но сказанное производит эффект, что отражается на роже бегемота. В Россию еще добраться нужно, а для начала выбраться отсюда, живым, конечно же. Нахера полез в этот грязный бизнес? Указываю на Дашу, как показатель той самой грязи. «Денег хотел». «Меркурий мало платил?» «Он жил по понятиям, на которые уже всем давно похер». Кривит рожу в презрительной ухмылке. «Это можно, это нельзя, а это не вписывается в его правильный мир». Презрение ложится маской на его лицо. Понятия чтут, а не гнут под себя. Меркулов это знал, жил так, как научили». Я предлагал подвинуть Островского, который все под себя подмял. Бизнес раскрутили, чтобы получить влияние там, куда Парета не дотянется. Канал наладил, людей привлек, кое-кого на свою сторону переманил. Костя свернул бы тебе шею собственными руками, один, и Джокеру. Кстати, пасут его уже пару месяцев. Бегемот сглатывает, неожиданно понимая, что Островские давно в курсе. «Отдай девочку». «Отдашь сам, умрешь быстро, не заставляй меня». Не успеваю договорить, как он поднимает ствол, чтобы в следующую секунду мое плечо пронзило болью. Но я не успеваю сосредоточиться на себе, потому что бегемот бросает Дашку, которую я подхватываю, и падаю на землю так, что она оказывается на мне. Удаляющиеся частые шаги в одном из тоннелей как подтверждение, что бегемот сбежал. Но сейчас для меня главное не это. Рыскаю ладонью по земле, нахожу фонарь и направляю на Дашку. Прижимается ко мне, зажмурившись и вцепившись пальчиками в куртку. Ударилась. Мотает головой. Испугалась. Снова отрицательный ответ. А в глазах застыли слезы, готовые вырваться наружу. А чего тогда плакать, собралась. Прижимаю ее, качая и успокаивая. Я сережку потеряла воет и всхлипывает а я готов расхохотаться потому что для маленькой девочки сейчас важнее блестящее украшение я нашел ныряя в карман вытаскивая бантик вот она ой слез как не бывало положи в карман чтобы не потерять тут мокрое. подсвечиваю ее ладошку которая окрасилась в красный Судя по тупой, но терпимой боли, ничего жизненно важного не задето. «Это не страшно. Пойдем обратно». Поднимаюсь, одной рукой удерживая Дашу, а другой — освещая тоннель. Кажется, обратный путь занимает больше времени, а когда оказываюсь на пятачке, кручусь и подсвечиваю тот ход, куда направился Глок. «Там кто-то есть?» Дашка всматривается в темноту. «Дядя Лев. Я пошел в одну сторону, а он в другую». Мы договорились, что встретимся здесь. Может, он заблудился? Как вариант. Но Глок один не пропадет, Если, конечно, дальше нет еще ответвлений, в которые он направился. Стою несколько минут, а затем глухой звук проносится под ногами, а сверху сыплются кусочки камня. И, судя по всему, это последствия взрыва. И если где-то была ловушка, то сейчас... Замешкавшись, не знаю, что делать с Дашей. Нести в дом долго, а идти с ней не вариант. Достаю телефон, чтобы набрать Ярова, но сигнал отсутствует. Решаю, что время дорого, а Глок может быть ранен, поэтому рву в тоннель, сразу срываясь на бег. Если я скажу закрыть глаза, ты сделаешь, договорились? Говорю мелкой, еще не понимая, какая картинка предстанет перед нами. Хорошо. Глок! Кричу, чтобы он откликнулся. Если, конечно, в сознании. Глок! Тут я. И голос дает понять, что не все с Киллером отлично. Издалека замечаю завал. Часть стены осыпалась, перекрыв тоннель. Вижу глока, растянувшегося на земле. Так, стой здесь. Ставлю Дашу метров за пять. Свети мне хорошо. Берет фонарь, застыв на месте. Живой. Растяжка. Успел дернуться в сторону, иначе уже не разговаривал бы с тобой. Помоги. Подойдя, понимаю, что его завалило. Откидываю кирпичи и куски скрепляющего материала, пока не высвобождаю его ноги. Поднимаю фонарь, осматривая его. Часть арматуры прошла насквозь под ребрами, а ноги в глубоких ранах. Идти не смогу. И так понятно. И сейчас понимаю, что на мне Глок и Даша. Она там может идти и сама, но медленно. Поэтому поднимаю его, закидывая на себя со спины, подхватываю Дашу и спешу обратно. Под ноги можно не смотреть, потому что глок здесь уже прошел, а значит, пространство безопасно. Боль в плече усиливается, но я стараюсь не обращать на нее внимания, имея задачу существеннее, чем жалость к себе. Через время выходим так же, как и вошли. Появляемся в холле, где Ярый разговаривает по телефону, но отключается, как только видит нас. «Где вы, мать вашу, были?» «В тоннелях», — откликается Глок, которого я скидываю на белый диван. «Бегемот ушел. «Да, подтверждаю». «Оставил на память. Указываю на плечо». «Он поэтому пошел в левый, потому что в правом был подарок». Смотрю на Глока а Ярый, ругнувшись, сразу хватается за телефон. «Жить будешь», — повторно осматриваю поврежденные ноги и живот. «Но вытащить это лучше в больнице». «До машины подкинешь», — подмигивает, а я подхватываю его за одну идашку. Укладываю глока на заднем сиденье так, чтобы живот оставался расслабленным, а кусок металла не двигался. «Дамир, забери мою винтовку» просит, часто дыша и зажимая ладонью рану. «Двадцать метров от дороги по склону. Иди напрямую от ворот». Оставляю Дашу, которая молчит, с интересом изучая новые лица. Иду по указке Глока, пробираясь сквозь колючие кусты и осматривая пространство. И, кажется, отошел уже на метров тридцать, поэтому разворачиваюсь. И через пять нахожу кофр и аккуратно лежащее оружие. Присаживаюсь, чтобы поднять, когда в затылок упирается что-то холодное и слышится щелчок. Нужно было завалить меня в тоннеле. Бегемот за спиной не двигается, держа меня на прицеле. И как он оказался здесь? Или же действительно знает все выходы? Рукой нащупываю винтовку, кладу ее на ладонь, а палец на спусковой крючок. Так и будешь стоять. Подначиваю его к действию. Или стреляй, или вали. Прикидываю, что дуло сдвинуто вправо, и если смахнуть бегемота в ту же сторону, он максимум успеет прострелить мне ухо. Поэтому, не раздумывая, поднимаюсь, одновременно выворачиваясь через левую руку и толкая его. Выстрел, который приходится в землю, а дальше вскидываю винтовку и стреляю в упор. Спасибо Глоку, который не поставил на предохранитель. Осматриваю то, во что превратилось лицо бегемота, и, забрав кофр, тащусь к машине. Скидываю все в багажник и устраиваюсь на переднем сиденье, водрузив Дашу на колени. «Это что было?» Ярый ждет ответа. «Бегемот». Вылез где-то и засел в кустах. «Прошу прощения, воспользовался твоей вещью». Смотрю на Глока, предполагая, что такие, как он, к своему оружию относятся с трепетом, никогда не передавая в чужие руки. Стрелял в упор. Подтверждаю, не забрызгала, рыжет, но тут же стонет. Дяди больно? Даша шепчет, посматривая за мою спину на раненого. Немного. Мы его сейчас к доктору отвезем, чтобы его полечили. А когда к маме поедем? А потом сразу к маме она тебя ждет. А еще там тебя ждет Маша. Она дочка, дядя льва. А у нее есть игрушки. Глазенки загораются в предвкушении общения и игры. «Если продать их все, можно особняк купить», — фыркает Глок. Аньку несет, когда она попадает в детский магазин. «Не заливай», — возражает Ярый, увеличивая скорость, потому что дыхание раненого становится частым и громким, что свидетельствует об ухудшении положения. «Это у тебя», — крышу срывает, когда она виснет на шее и шепчет, «Папа, купи». А потом ты сваливаешь бесконтрольные покупки на Аню, чтобы никто не подумал, что Льва Павловича можно развести на какую-то фигню за штуку евро». Ярый улыбается и подмигивает мне, сливая свои капа полной. Не знаю, как Глок, но я бы вряд ли устоял перед подобной фразой. Кто знает, может, соседка Алены права, и когда-нибудь я тоже услышу. заветная «папа, купи». «Даша, а еще дети с тобой были?» Ярый осторожно спрашивает ту, что прижалась ко мне и затихла, рассматривая украдкой из тонущего глока. Девочка, Кира, мы с ней в комнате были. А куда она делась? Ушла куда-то, или ее забрали? Не знаю, пожимает плечиками, растерянно озираясь. Меня дядька схватил и побежал, а она осталась с тетей, которая говорит непонятно. Тетю я видел. Ярый опускает момент, что видел бездыханное тело на втором этаже. «А где Кира?» Переглядываемся, понимая, что Даша не может знать, куда исчез ребенок. Ярый тут же набирает чей-то номер, уточняя, чтобы парни осмотрели каждый закуток. «А что еще дядька говорил. «Хочу выяснить, что она слышала». «Плохие слова. Потом на меня кричал. Сказал, что я виновата». «Но я себе вела хорошо», — оправдывается, не понимая, что ее вина лишь в том, что она оказалась дочерью Алены. «Мне сказали, если не буду баловаться, то увижу маму. А когда к маме приедем?» «Уже скоро», — прижимаю Дашку, обхватив руками. «А что-то еще он сказал?» «Да», — ее глаза распахиваются, — «что он мой папа».